Глава одиннадцатая Женечка выслушала внимательно. Слова были совершенно неважны, смысл ее не трогал. Пусть мужчины играют в свои игры, сколько им хочется, куда важнее было другое. Она вдруг поняла, что эти усы вороненого отлива кажутся ей чудесными. Это был опасный знак, дальше следовало быть осторожной. Она ещё не решила, как себя поведёт и чего хочет от этого человека. «Всё это чрезвычайно интересно», — сказала она, зевнув не совсем натурально. «Но судьба господина Рибера меня совершенно не волнует, впрочем, как и его смерть. Я могу быть только благодарна тому человеку, который освободил меня» исправив мою непростительную слабость. Больше меня родители никогда не уговорят. Я выйду замуж за того, за кого захочу. Вернее, за того, кого полюблю. И мне будет неважно, насколько он богат и какое положение занимает в обществе. Главное, чтобы он нравился мне». «Тогда не упускайте из виду господина Немурова», сказал Ванзаров. Она презрительно скривила губки. «Фу, какая пошлость!» Он так преданно меня любит, так готов на всё ради меня, что это не может вызывать ничего, кроме жалости. Вот если бы он...» Женечка не договорила, поймав себя на том, что опять подошла к границе опасной откровенности. Всё это пустяки. «Так что же вы хотели спросить у меня, господин Ванзаров? Не верю, что столько времени потратили ради пустой болтовни. Или вам приятно моё общество?» «Ваше общество мне приятно, но исключительно по службе», — ответил он. «Раз вы так откровенные, и я не буду играть с вами в кушки мышки Я люблю эту детскую игру», — сказала Женечка, прикоснувшись к волосам, словно выбилась прядь. «Это так порой волнует?» «Вопрос у меня очень простой», — сказал Ванзаров и прислушался. «Ему показалось, что из соседнего купе раздается какой-то странный звук». «Что это?» Женечка была недовольна, что тонкий разговор, который обещал стать еще более тонким, так грубо оборвали. «Ах, да это стук поезда, что же еще?» сказала она и потребовала продолжать. Ванзаров молчал, слушаясь в шум поезда. Что-то было не так. «Вам не кажется, что пахнет дымом?» вдруг спросил он. «Каким еще дымом?» В раздражении бросила Женечка. Этот господин никак не желал соблюдать ее правила игры. Просто вонь от паровоза. Нет, это не паровоз и не папиросы. Пахнет горелым. За стенкой что-то глухо упало.